Глава 8. В понедельник Торопова и Котова к нам не приехали. Девчонки еще вчера через Прохорова нам передали, что понедельник посвятят уборке своей комнаты. Артурчик утром покинул поселок, отправился к отцу собирать вещи для переезда в общагу. За ним приехал Дмитрий на служебной машине директора швейной фабрики. Мы с Кириллом в этот день тоже не бездельничали. Занимались приготовлениями к завтрашнему возвращению в общежитие. Младший брат меня не торопил. Инграуда в письме ему сообщила, что вернется в Новосоветск в среду, 28 августа. Поэтому мы с Киром сегодня без спешки сложили сумки, а после обеда прокатились на мотоцикле к реке. Закрыли для себя купальный сезон. Вечером я от соседи позвонил Илье Владимировичу Прохорову. Трубку сняла Варвара Сергеевна. Мы обменялись с ней любезностями. Директор швейной фабрики обрадовался моему звонку. Он заявил, что сам уже подумывал со мной связаться но отложил эту идею на завтра. Илья Владимирович поинтересовался, продолжу ли я работу кондитерского цеха и признался, что у него уже есть два заказа для меня на 1 сентября. Изготовлением цветочных тортов я не занимался с мая. За это время мои запасы денег не иссякли, но заметно подтаяли. Поэтому от заказов я не отказался, тем более, что их сделали очень важные люди. Сообщил Прохору, что и у меня есть к нему сразу две просьбы, поинтересовался у Ильи Владимировича, нет ли у него знакомых в госавтоинспекции, через которых я бы заочно сдал на права. Рассказал Прохорову, что у меня теперь есть мотоцикл, на котором я хотел бы спокойно колесить по городу. Директор швейной фабрики поздравил меня с обретением транспортного средства и спросил, почему я не получу водительское удостоверение обычным способом, раз уж проблем с ездой у меня не было. Я честно ответил ему, что предпочел бы ускорить процесс, И щедро отблагодарил бы человека, сэкономившего мне время на получение водительского удостоверения обычным способом. Прохоров пообещал, что проконсультируется по этому поводу с приятелем. Еще я спросил у дяди Ильи совета, как мне на законных основаниях пропустить сентябрьскую поездку в колхоз. Уточнил, что основание мне нужно со всеми положенными штампами и печатями, чтобы в деканате не подкопались. Пояснил директор у швейной фабрики что всей душой переживаю за сбор урожая. Но так уж сложились обстоятельства. В начале сентября у меня состоится важная встреча, которую я не пропустил бы даже ценой обычного прогула поездки на картошку. Рохоров пообещал, что проконсультируется на эту тему с людьми. Заявил, что ответы на мои просьбы я получу от него на днях. А его водитель приедет за продукцией моего кулинарного цеха в субботу утром. Во вторник мы с Кириллом перевезли свои пожитки из поселка в общежитие. Встретили рядом с комнатой вахтеров шумную толпу первокурсников. Поздоровались с бабой Любой. Вручили ей банку маминого абрикосового варенья. Явились в комнату раньше Артурчика. Полюбовались на конки были, что передвигались по паркету, словно перекати поле по пустыне. Вооружились ведрами с водой и тряпками. Припозднившегося на наш не субботник Прохорова я отправил на кухню перемывать посуду и начищать потускневшие за лето бока гордости нашей комнаты – электросамовара. По завершению уборки я не отказал себе в удовольствии. Прогулялся в душевую, где больше получаса простоял под струями теплой воды. Котову и Торопову мы встретили в столовой. Заранее согласовали с ними время встречи через Артурчика, уже посетившего сегодня женский корпус. Они пришли туда, когда мы с Кириллом уже увлеченно стучали по тарелкам алюминиевыми вилками а Артурчик размахивал ложкой и фантазировал вслух по поводу сентябрьской поездки в колхоз. Лена Котова обрадовала встречи с нами, будто бы не видела нас все лето. Выглядела она веселой и бодрой. А вот Наташа Торопова мне показалась хмурой и молчаливой. Сегодня она не отпустила в мой адрес ни одного язвительного замечания, будто ей было не до меня. Здесь же, в студенческой столовой на первом этаже нашей общаги, я впервые в этой новой жизни. Увидел Ларису Широву. Отметил, что встреча с Ларисой случилась на неделю раньше, чем тогда. Я впервые в этой новой жизни посмотрел в ярко-зеленые глаза Шировой. Не 3 сентября, рядом с главным корпусом Мехмаш-Ина при посадке в автобус, а сегодня, 27 августа, когда сидел за столом в столовой, ковырял вилкой остывшую запеканку. Лара, так она сама себя называла, уселась по левую сторону от Котовой, напротив меня. Посмотрела мне в лицо открыто, без смущения. Улыбнулась, продемонстрировала ровные белые зубы. Я скользнул взглядом по ее лицу и с удивлением заметил, что у Шировой и у Котовой схожие прически. Отличался лишь цвет волос, похожий овал лица и даже взгляд Ларисы походил на тот, как и меня частенько изучала Котова. «Привет, мальчики», — сказала Широва. «Меня зовут Лара. Теперь я учусь вместе с вами». Рожевала усы Лара, не спускала с меня глаз. На Кирилла и на Артурчика она взглянула лишь мельком. А вот мое лицо Ларис изучала внимательно, открыто, без смущения. Как тогда, в автобусе. «Привет, Лара», — сказал я. «Добро пожаловать в Новосоветск». Со среды студенческая жизнь вернулась на круги своя. Утром мы с Киром и Скотовой пробежались по уже слегка подзабытому за летом маршруту. Позанимались на спортплощадке. Позавтракали в столовой. Четвертый этаж мужского корпуса постепенно оживал. На кухню окна вновь объявились красильников и мраморов. Устраивали там задымление. За стеной нашей комнаты созвучали голоса приехавших из старого оскола соседей. Шаркали ногами по коридорам шумные первокурсники. Вернулась снова Советск. Ингарауда. Рауда. Кирилл умчался к ней. Артурчик после завтрака тоже ушел в женский корпус. Ко мне в комнату, ожидаемо, нагрянула Котова. Лена по-хозяйски улеглась на мою кровать и рассказывала мне свежие сплетни. В пятницу после обеда по этажу снова пополз запах бисквитных коржей. Пока незнакомые с работой моего кулинарного цеха первокурсники приходили на кухню, посматривали на работу Котовой. Поначалу они лезли к Лене с расспросами и даже неумело заигрывали с ней. Пока их воспитанием не занялся Вова Красильников. Вечером, при моем появлении, на кухне вчерашние школьники убегали оттуда подобно потревожным тараканам. Лена поведала мне, Вова и Паша, теперь уже пятикурсники, пугали студентов первого курса злым и беспощадным черным, который сворачивал шеи за один лишь взгляд на Котову, а тех, кто совал свои носы в духовке, где выпекались коржи, черный, по их версии, попросту безжалостно выбрасывал в окно. Я шел в душ, когда на первом этаже меня остановила кутавшая плечи в серый платок баба Люба. — Чернов, ты опять мальчишек пугаешь? — строго спросила она. — Первокурсники о тебе всякие глупости говорят. Смотри, пожалуются на тебя в деканат или в комсомол. Я вскинул руки, будто сдавался в плен, и заверил. — Любовь Федоровна, ни с одним первокурсником я даже не разговаривал. И лишний раз не смотрел в их сторону. — Исправно бреюсь по утрам, чтобы детишки меня не пугались. Баба Люба хмыкнула. — Значит, опять Красильников безобразничит", сказала она. — Попадется он мне. Люба Федоровна покачала головой и сообщила. — В общежитии снова твоими пирогами запахло. Приятно. Соскучился по этому запаху. В субботу водитель директора швейной фабрики приехал за тортами. Я погрузил ему в машину коробки. Получил конверт с деньгами. Дмитрий сообщил, Илья Владимирович велел, чтобы вечерком я позвонил ему на домашний. Для разговора с Прохоровым я вечером пошел к таксофону. Не попросил доступ к телефонному аппарату у вахтерши. Трубку Илья Владимирович поднял не сразу, но ответил мне бодро и приветливо. Прохоров сказал, что проработал мои вопросы. Заявил, что конкретику по заочному обучению для сдачи экзамена на право вождения мотоцикла он узнает на следующей неделе, в том числе и по цене вопроса. Порадовал меня, что с колхозом поможет мне уже завтра. Озвучил цифру, которая обозначала стоимость услуги, и велел, чтобы в воскресенье утром я пришел в приемный покой третьей городской больницы. — Там тебя встретит Варвара Сергеевна, — сказал Прохоров. — Она тебя и проводит, куда следует. «Завтра — Завтра? — уточнил я. — В воскресенье? — Все верно, Сергей. — заверил Илья Владимирович. — Ты не ослышался. Утром. В десять часов. Первого сентября я принял после пробежки душ и отправился не в столовую на завтрак, а поспешил на трамвайную остановку. До третьей больницы я доехал вовремя. Явился в приемный покой четко выговоренное с Прохоровым время. Варвара Сергеевна встретила меня. Вручила мне белый халат. Натянуть я его не смог. набросил на плечи. Повела по пропахшим карболкой коридорам. Советская больница изнутри произвела на меня неприятное впечатление: Мрачные стены и потолок, плохое освещение. Атмосферу кошмарного сна развеивал лишь едва уловимый сладкий аромат духов, который источала шагавшая впереди меня медсестра. Еще в августе в ресторане «Московский» я отметил, что от вари пахло приятным парфюмом, но точно не рижской Алантой. Варя привела меня к небрежно окрашенной в серо-белый цвет двери и обронила. «Минутку подожди в коридоре, Сережа!» Она без стука вошла в кабинет, прикрыла за собой дверь, но уже через минуту выглянула в коридор. «Входите, Сергей Леонидович!» — сказала она. Я шагнул в кабинет. Мне почудилось, что к запаху карбулки тут добавился запашок спирта. Увидел сидевшего за столом мужчину лет 35, в очках, с красными от недосыпания глазами, но гладко выбритого. Мужчина взглянул на меня. Словно просветил мое тело рентгеном. Он будто бы неохотно отложил в сторону ручку. Закрыл похожую на классный журнал тетрадь. «Принесли свои данные?» Неожиданно звонким голосом спросил мужчина. Я кивнул. Протянул ему конверт. Мужчина поправил очки. Взглянул на сделанные шариковой ручкой надписи на конверте. «Чернов Сергей Леонидович», — прочел он. «1953 года рождения». «Хм, понятно». Мужчина сдвинул ближе к затылку белый колпак, заглянул внутрь конверта, пошарил там пальцами. Понятно, повторил он, посмотрел на Варвару Сергеевну и сообщил: явный перелом лучевой кости левой руки без смещения в типичном месте. Хм. Он пошарил в кипе бумаг на столе и вынул из нее рентгеновский снимок. Взглянул сперва на него, потом вновь посмотрел на Варю и заявил: все ясно, Варвара Сергеевна. — Ничего страшного, но придется наложить на руку пациента лангету. — Чернов, Сережа, стой! — скомандовала выглянувшая из окна своей коморки баба Люба. Я послушно остановился рядом с наполовину перегородившим вход в общежитие столом. Люба Федоровна бесшумно вышла из вахтерской. Указала на мою забинтованную и подвешенную на бандаже руку. — Это еще что такое? — спросила она. Женщина нахмурилась. «Не переживайте, баба Люба», — сказал я. «Первокурсники тут ни при чем». «Что случилось?» Я усмехнулся. «Да почти как в том фильме. Поскользнулся, упал, закрытый перелом, потерял сознание, очнулся, гипс. Доктор сказал, что ничего страшного». Любовь Федоровна покачала головой. «Черный? Что это за фигня?» Я повернул голову, увидел спускавшегося по ступеням со второго этажа Артурчика. Прохоров пальцем указал на мою забинтованную руку. — Кому это ты так врезал? — спросил он. — Голову хоть ему не проломил? — Прохоров, прикуси язык! — велела баба Люба. Артурчик демонстративно выполнил ее распоряжение. Он подошел ко мне, потрогал пальцем лангету, приподнял брови. — Так это что получается? — произнес Артурчик. — Ты в колхоз не поедешь? Вечером в мою комнату ворвалась Котова. Она будто и не заметила переодевавшего штаны Кирилла, подбежала ко мне, увидела подвешенную на бандаже руку, покачала головой. И я повторил Лене цитату из фильма «Бриллиантовая рука», которую уже озвучил сегодня вахтерша. Лена стерла со своих щек слезы и повторила тот самый вопрос, что я уже слышал сегодня от Артурчика. — Лена, да какой теперь колхоз? — ответил я. — Много ли я в поле с такой рукой наработаю? 2 сентября у меня состоялся первый учебный день на втором курсе. Он походил на тот, что был перед поездкой в колхоз в прошлом году. Вот только меня теперь, связанная с поездкой на баштанной информации, не интересовало. Я почти не слушал разглагольствования доцента. Все больше посматривал на Ларису Широву, в мужской корпус общежития Лара вместе с Котовой, пока не пришла ни разу. А я после возвращения в общагу еще не наведывался в комнату девчонок. Лишь выслушал рассказы Артурчика о том, что Торпова и Широва не взлюбили друг друга. Мне эта информация показалась странной. Потому что в моей прошлой жизни Лариса и Наташа уже в колхозе на втором курсе стали едва ли не лучшими подругами. С Шировой мы сейчас виделись только в столовой. И вот теперь встретились в институте. Я краем уха слушал болтовню доцента, вновь назначенного деканатом нашим сопровождающим в колхоз. Посматривал на Торопову, сидевшую за столом бок о бок с Артурчиком. Заметил, что Наташа то и дело бросала недовольный взгляд на затылок Шировой. Отметил, что туда же то и дело посматривал задумчивый Прохоров. а новой соседке по комнате Котова отзывалась в положительном ключе. Рассказывала, что Лара интересная собеседница, что первый курс в своем прошлом институте она окончила без троек. Призналась, что Лара расспрашивала ее обо мне. А еще рассказала, что в гости к новенькой уже наведывался наш староста Андрей Мижуев. В этот раз в колхозе у Андрюхи будет меньше конкурентов, подумал я. Тогда я его быстро подвинул в сторону. Теперь у него из относительно сильных соперников за внимание Лары остались лишь Кирилл и Артурчик. Я повернул голову, взглянул на младшего брата. Тот увлеченно шушукался, сын Герауда, на новенькую внимание не обращал. А вот Прохоров. Частенько стрелял взглядом в прикрытые кудрявыми рыжими волосами затылок Шировой и задумчиво потирал пальцем гладко выбритую верхнюю губу. Эти его взгляды замечала и Торопова. Наташа хмурилась, то и дело толкала Артура локтем в бок и что-то с недовольным видом Прохорова выговаривала. Артурчик ей в ответ лишь пожимал плечами и невинно улыбался. Вечером я так же, как и мои соседи по комнате, сложил в сумку вещи а утром я вместе с Кириллом и с Артуром вышел из комнаты с сумкой на плече. У поворота к женскому корпусу мы встретились с девчонками из нашей группы, в том числе с Котовой, с Раудо, с Тороповой и с Шировой. Под руку с Леной я дошел до заасфальтированной площадки, где днем продавались желтые бочки пива. но к главному корпусу Мехмаш-Ина я не пошел. Попрощался с друзьями и свернул к трамвайной остановке. Видел, как оглядывалась в мою сторону печальная Лена Котова. Пару раз обернулась и Лариса Широва. Я вспомнил, как мы с Ларой развлекались в колхозе тогда, в моей прошлой жизни. Улыбнулся своим воспоминаниям и шагнул навстречу подъехавшему трамваю. Пока трясся в вагоне, представил, как обрадуется мама, когда узнает, почти весь сентябрь я проведу в поселке. По приезду домой я первым делом снял с себя лангету. Постановая от удовольствия, почесал левую руку. Проведал стоявшего в сарае братца Чижика. Стряхнул с него, похожий на загар, слой пыли. Выполнил комплекс упражнений, который не сделал утром. На виду у Кирилла и у Лены я ограничился пробежкой. Но к возвращению с работы папа и мамы я снова принял вид раненого бойца. Уложил перебинтованную левую руку на бандаж. Мама поохала при виде моего ранения. Папа похлопал меня по плечу. Эту дурацкую привычку Я еще в прошлой жизни перенял у него и пообещал, что дома я не соскучусь. Уже за ужином он перечислил мне список развлечений, которые по силам такому неполноценному работнику, как я. И уже в среду утром я ходил по дому и по летней кухне с инструментами, подкручивал, чистил, заменял лампы, выполнял папины поручения. Утром в понедельник я поправил на шее бандаж и попрел в город. Еще вчера предупредил родителей что отправлюсь на прием. Мама заявила, что отпросится с работы и пойдет вместе со мной. Я погладил ее по голове и сообщил, что теперь она будет сопровождать на прием только внуков. Когда-нибудь. А я завтра справлюсь самостоятельно. Вечером я подумал, что не обманул Илью Владимировича Прохорова, когда сказал ему, в начале у меня состоится важная встреча. Под началом месяца я как раз и подразумевал сегодняшний день, 9 сентября. День рождения супруги, дяди Саши Лемишева, с которой я в этой жизни пока не познакомился. Я помнил. Именно сегодня сработает то самое заклинание, о котором я в июле говорил Коле Уварову. Помощь того заклинания Николаю и Маргарите Лаврентьевне уже не понадобится. Поэтому я встроил его в свой план. И там оно пришлось очень даже кстати. Я задержался около деревянного моста через ручей». Размотал бинт и сунул лангету в сумку.